Глава 20. Если бы Шустрик не кричал так громко, когда будил Калину Калиныча, может быть, тогда его страшную весть не подслушали бы чужие уши, и не случилось бы то, что случилось. Впрочем, уши были не чужие, а свои, родные, сестренкины. Когда Шустрик и Калина Калиныч увидели в зарослях орешника мелькнувшие золотистые лопаточки, они сразу догадались о том, кто их подслушал. «Вот я тебе!» — посулил вслед шпиону Калина Калиныч. «Только приди домой!» — крикнул Шустрик вслед ломившейся сквозь кусты сестренки. Через мгновение легкий ветерок донес им ответ. «Все обещаетесь, да обещаетесь!» после чего наступила привычная тишина. «Повезло она, внучку, нечего сказать», — пробормотал старый лишак и взял Шустрика за руку. «Пошли к гостям незваным, не будем зря время терять». «Идем, дедушка», — Шустрик вдруг улыбнулся. «А ведь и вправду нам с ней повезло, и весело всем, и не соскучишься». Калина Калиныч хмыкнул и промолчал, но в душе согласился с внуком. Шустрик был прав. Им действительно повезло на девчонку. А ведь сначала везло только на мальчишек. Каждой весной над Муромской чащей пролетали аисты. Каждой весной они приносили Шустрику по братику. «Хочу сестренку!» — кричал Шустрик вслед улетавшим аистам. «Хочу сестренку!» — кричал Шустрик своим папе и маме, купающим в утренних росах, свалившегося им на голову нового младенца. «Мы тоже хотим девочку», — терпеливо отвечали ему родители каждый раз. «Но что же делать? Аистам не прикажешь?» И дедушка Калина, узнав о появлении еще одного внука, добродушно крякал и говорил, «Нашего полку прибыло. Хм, только этого лешего нам и не хватало». И старый лишак был прав. Скоро все в лесу привязывались к новорожденному так, что от добровольных нянек папа и мама Шустрика никак не могли отвязаться. Так всем хотелось понянчить юного лишачонка. И все-таки однажды случилось чудо. Однажды Шустрик проснулся и увидел в колыбельке, приготовленной для очередного братика, какое-то смешное и непонятное существо, одетое вместо рубашки и штанишек в бирюзовое платьице и беленький чепчик. Это существо удивленно разглядывало одним глазом шустрика, а другим весь остальной мир. «Эх ты! Вот это да!» «Ну и умора!» — сказал восхищенно Шустрик и протянул палец, чтобы потрогать живую куколку в бирюзовом платьице и получше убедиться в том, что это не сон. «Цап!» — цапнула шустрика за палец бирюзовая куколка. «Вот умора!» — повторил, отдергивая руку Шустрик. Зубов нет, а кусается. Папа и мама, которые были рядом и слышали, как их дочку Шустрик дважды назвал Уморой, переглянулись и дружно согласились. Ну что ж, пусть будет Уморой. Тоже красивое имя, да и встречается не так уж часто. Хотя Умору назвали Уморой, но все ее звали просто и ласково Уморушкой. Она так и осталась единственной девочкой в семье, и все близкие не чаяли в ней души. Аисты, когда сообразили, какое сокровище они потеряли, стали облетать их семейство стороной, и новых братиков и сестричек уже не приносили шустрику. Да и этих, если признаться честно, хватало с лихвой. Семеро орлов-лишаков сидело за обедом по лавкам куда же больше. Все братья-умурушки у уже учились у дедушки Калины лесным, лишачьим премудростям. Одну ее старый Калиныч жалел и давал ей в волюшку порезвиться. «Пусть до шести лет играет», — говорил он, гладя любимицу по головке, «а с шести милости прошу в нашу школу». Конечно, и к пяти годам у Морушка уже кое-что знала, и что такое лихо, и почем оно фунт, и где раки зимуют, и как крапива жжется, и зачем зайцу длинные ноги, и еще многое-многое другое. Она даже знала, почему нельзя все время спрашивать «Почему?», но постоянно об этом забывала и спрашивала. Но вот из волшебства Уморушка почти ничего не знала и не умела. Когда она пыталась упросить дедушку Калиныча научить ее чему-нибудь такому эдакому, он строго выговаривал ей «Детям до шести лет колдовать строго воспрещается». «А очаровывать спрашивала Уморушка очаровывать после шестнадцати будешь, когда школу закончишь. Почему-то еще сильнее сердился дедушка. — А раньше никак нельзя? — на всякий случай спрашивала любопытная девочка. Но после такого вопроса дедушка так багровел и зеленел, что у уморушка сама быстро делала вывод. — Все ясно. Нельзя. Однако, несмотря на запреты Калины Калиныча, уморушка кое-чему научилась от братьев. Так она научилась раздваиваться и улетучиваться. От первого волшебства ей была польза. Она могла, например, сидеть дома и есть варенье из ежевики и одновременно лежать на берегу Журавлиного озера и загорать под ласковым летним солнышком. Этому волшебству у Морушка выучилась первым делом, а вот от второго волшебства ей пока было мало пользы. Улетучиваться-то она научилась, только от кого ей было улетучиваться? От мамы с папой? От дедушки Калиныча? Они сами отлично умели это делать, и даже лучше, чем неопытная умурушка. Вот, наверное, почему она всегда охотно раздваивалась и очень редко, только когда чувствовала за собой какую-нибудь вину, улетучивалась в неизвестном направлении.